Глава 72. Утром в Богословском переулке Кавригин получил от консьержки Розы пакет-конверт с запиской графа Чибикова. Лёхи В пакете было шесть фотографий хорошего технического качества, известного Ковригину предмета, его боков и прочих фрагментов. Предмет этот был фамильной реликвией Чибиковых, костяной пороховницей. Леха Чибиков сетовал на то, что никак не мог дозвониться до Ковригина. Сам он в частых командировках, сейчас улетел на Варандей, Сестрица его, конечно, не выпустила реликвии из дома, но позволила ее сфотографировать. Масштабы снимков даны два к одному. Детали видны подробно. Он, Чибиков, читает записки Лобастова и понимает, что интересует ковригина Но определить, что за воздушный корабль, изображен на пороховнице, не берется. Обращался он и к графологам. «В общем, надо встретиться». «Выпить и поговорить». На полях записки графа Лехи были выведены сочетания букв. «Ийсавил» и, и яисов Теперь любой третиклассник, любящий игры в слова, сообразил бы, что значат эти буквосочетания. «Василий» и «София». Кавригин вспомнил. Лет пятнадцать назад Он читал, возможно, и в «Науке и Жизни» статью «Шифр переписки царевны Софьи» и В.В. Голицына. Собственно, разбирался лишь один текст. Шифр тогда использовался простейший, переставлялись буквы в словах. Но возможно, что такие упрощенные шифры были забавой в переписке лирической или отвлечением от вещей и событий серьезных, а существовали, Шифры более изощренные, хитрейшие. Отгадывать их смыслы выходило делом затруднительным. Сейчас это уже не имело значения. Но раз Чибиков выписал диковины и Исавил и Яисов, стало быть, он был намерен обратить внимание на присутствие двух имен в фотографиях. Действительно, лупа оказалась ненужной. В эпизоде «Охоты» Кавригин сразу углядел выцарпанное острием чего-то, может, даже и шилом, отмеченное Чибиковым буквосочетание. То есть в сюжете «Пороховницы», как считал дилетант-гравер, действовали какие-то Василий и София. Но какие Василий и София, попробуй узнай. И были процарапаны на «Пороховнице» слова на латыни «Кавригину недоступный». А ведь была попытка начать изучать ее в школах и университете. Но московский студент ленив и любит танцевать. А на дискотеках латынь не требуется. Знал Ковригин, что в Лит-институте на Тверском юные дарования все еще заставляют маяться над латынью. Те проклинают Древний Рим и готовы принять новую хронологию бухгалтера Хвостенко — Покоя выходит, что никакого древнего Рима не было и не было латыни. Но про царапки на моржовой кости не исключали связи иноземцев с гипотетическими Василием и Софьей. Или того, что пороховница побывала, скажем, в руках юнцов царско-сельского лицея. А вот воздушный корабль на фотографиях можно было рассмотреть в мелочах. Но понять, на что он похож – На дирижабль ли, на летающую ли карету, телегу, на реактивный ли снаряд, и уж тем более на ковер-самолет можно было лишь после долгого и внимательного изучения изображения. Ковригин расстроился. Но огорчение его происходило не из невозможности определить тип воздушного корабля, а от того, что для него совершенно безразличными стали костяные пороховницы. Забрел в тупик. Пытался выстроить жанровую концепцию с переливами и связями исторических сюжетов, а, возможно, и реальных личностей, но уперся в тупик. Ничего не открыл в своих изысканиях, а повторил известное специалистам. Привязывал особенности костяных пороховниц и их рисунки к своим фантазиям, пытаясь подтвердить их реальность, а ничего не вышло. Надеялся, что в откликах на публикацию его статейки о пороховницах придут от знающих людей подсказки и создадут возможности чуть ли не для детективно-исследовательского сочинения. Ошибся. Откликов было с десяток, и все эмоциональные, и пустые. Обидно, конечно, но что поделаешь. Ни один он упирался лбом в стену тупика с ободранной штукатуркой. Обидно. «Но и не без польс». «Ты чего такой мрачный?» Оглядела Кавригина, вернувшийся в богословский после трудов и веселей дневных, свиридова «Или изнуренный?» «Нет поводов для радости», — заявил Кавригин. «Откуда же им быть?» — сказала свиридова «Если ты и Лоренцо Казимовну давил до слез». «Тебе откуда известно?» «От самой Лоренцо, она мне сегодня звонила». И чем же я ее огорчил?» – спросил Кавригин. «Своими подозрениями», – сказала свиридова «Как только она узнала, что ты ставишь под сомнение ее искренность, она расплакалась. То есть, когда ты начал приписывать ей сотрудничество с Блиновым. Передайте своему другу, что я натура верная. Против людей мне симпатичных интриг не плету, да и вообще сталкивать кого-либо» не в моих правилах». «При этом ты будто бы довольна», — сказал Кавригин. «Что в мыслях я так оплошал? Но поводы для мрачности у меня есть, и они иные». «Отчего же мне не быть довольны», — удивилась Сверидова. Я успокоилась. Из слов Лоренца Казимовны я поняла, что она одобрительно относится к тебе, и что всякие удачливые совпадения в твоих делах, Происходит из твоих же дел и устремлений. Рекомендовала она какое-то твое сочинение о пупках, то есть о пуповине. Замечательное, мол, там были соображения. У тебя есть эта публикация? Засунул куда-то, пробурчал Кавригин. Но это была шутка в своем роде. Что еще сообщила добрая фея? Ничего не сказала о нашей эвакуации из Восточной Бани и ее причинах. А вчерашний вывоз из Сиништура на воздушном корабле был похож на вывоз их из Джаркента. С той лишь разницей, что доставило их к кораблю байкерша Алина. Не всунулся в салон козлоногий путешественник с мешками на плечах и не правила полетом Полина Львовна-Бострякова. «Ничего не сообщила», — сказала Сверидова. «Видимо, не посчитала нужным. И я ни о чем спрашивать не стала. Да, забыла. Она попросила уговорить какого-то кардиганова Амазонкина не носить в морозы бейсболку, а то простудится. Кто такой Амазонкин?» «Так», — сосед по даче, — «общественник, отвечает за живность в нашем пруду киева «У вас из живности там, небось, одни лягушки» но «Ну, лягушки!» — кевнул Кавригин. «Видел однажды в пруду цаплю. Она как раз к лягушкам. И еще. По свидетельству Амазонкина, осенью неведомый рыбак с южного берега поймал серлить, и пошли опята». «Так в чем причина твоей мрачности?» — спросила свиридова «В Софье», — сказал Кавригин. «Не идет Софья». «Зачем тебе сейчас Софья?» У тебя идут сейчас записки Лобастова. Ты увлечен ими, сотворяешь их с удовольствием. И тебе не нужны раздвоения. Сам говорил, жизнь в разброде не для тебя. Все так, согласился Кавригин. Но я испытываю чувство вины перед Софьей Алексеевной. Вроде бы я могу помочь ей поправить ее дела или хотя бы спасти ее репутацию. И головы двух закопанных на Красной площади Фрейлин не дают мне покоя. К тому же хотел что-нибудь написать для актрисы свиридовой «И сколько же времени у тебя может уйти на Софью?» «Много. С исследованием и драматургическим оснащением года три. А то и все пять. Мне это не годится. Я не могу ждать». «А сколько ты можешь ждать?» «Меньше года. А если быть точной, месяцев восемь с половиной». «Ты... Наташ, ты...» — вскочил Кавригин. «Только не приставай ко мне с восторгами или сожалениями», — воскликнула Сверидова. «Я женщина своеверная, и более на эту тему мы не должны произносить ни слова. Все, умолкаю». А вот Кудякин, модный нынче режиссер, пристал ко мне с идеей поставить трагикомедию «Кипяток» по мотивам трех глав записок Лобастова. «Какой кипяток?» — удивился Кавригин. «Что за кипяток?» «Сашенька, ты дурака валяешь, что ли?» «У тебя есть главы с историей Анны Семеновны Чебуковой по прозвищу Кипяток». «Сам не сможешь. Тебе подыщут драмоделов в помощь для трансформации твоего текста в сценические картины». «Тебе это надо?» – спросил Кавригин. «Надо, Сашенька, надо». «Ну ладно, пусть будет кипяток».